Глава пятая. Дронго еще раз посмотрел на незнакомца. Фумика что-то шептала ему, и он согласно кивал головой, даже не глядя на молодую женщину. Мужчина был неуловимо похож на нее. «Он приглашен на прием», — вслух сказал Дронга. «Она ему доверяет. Он лет на тридцать старше и к тому же похож на нее. Неужели это ее отец?» «Конечно!» — улыбнулся Тамакити. — Это сам Сакити Отзаки, владелец нескольких телевизионных компаний и радиостанций. Его называют самым крупным телевизионным магнатом страны. — Имея такую поддержку, она может позволить себе вести себя столь независимо, — сказал дронга Она еще стажировалась в Лос-Анджелесе, — улыбнулся Тамакити. Такая женщина недолго протянет на наших островах. Она наверняка снова уедет или в Англию, или в США. Как только Токахаси станет президентом банка, она немедленно подаст в отставку. Он не позволит ей говорить от своего имени. Только от его имени. А его слова будут словами всего руководства банка. И кажется, все это уже понимают. Отец, выслушав дочь, кивнул и сказал ей что-то. Фумика не согласилась. Она покачала головой и закусила губу. Было видно, что отец гордится своей дочерью. С такой любовью и восхищением смотрел он на собственное творение. «У него есть еще дети?» «Есть младший сын», — ответил Тамакити. «Он, кажется, учится в Гарварде». Приём заканчивался. Президент прошел к выходу, чтобы лично проводить премьер-министра страны. За ушедшим лидером потянулись и другие члены комитета. Американский посол тепло попрощался с Токахаси и, кивнув Симури, ушел из зала. Постепенно уходили все важные гости. Сакити Адзаки подошел к президенту Симури и протянул ему руку совсем по-американски. Симура осторожно пожал ее и поклонился. Адзаки усмехнулся, поклонился и вышел, помахав рукой дочери. В зале осталось совсем немного людей. Увидев, что основная масса гостей покинула зал, Таццо Симура огляделся вокруг и направился к боковому выходу. Поспешившие за ним охранники открыли дверь и выпустили президента банка. «Вы не забыли о приглашении?» — спросил Тамакити. — Вам нужно подняться в розовый зал. Это на втором этаже. А я подожду вас в холле внизу. — Интересно, будет ли там Фумико? — подумал Дронго, направляясь к выходу из зала. Он поднялся на второй этаж, где уже находились несколько охранников. Рядом с ними стоял Инедзиро Удзава. Увидев Дронга, он чуть наклонил голову и провел гостя в комнату, примыкавшую к залу. Дронга сел в небольшой светлой комнате без окон, ожидая, когда его позовут. Вошла молодая женщина и спросила, не хочет ли он выпить. Дронга отказался, и женщина осторожно вышла. На ней была форма отеля Империал. Еще через несколько минут вошел Удзава и, как-то особенно торжественно поклонившись, провел его в розовый зал, где уже собрались руководители банка. Дронго вошел в зал вместе с ним. Здесь царил полумрак. В центре стоял длинный стол, вокруг него двенадцать стульев с высокими спинками. Три окна в розовом зале выходили прямо в сад. Они были закрыты тяжелыми занавесками. В углу стояла большая китайская ваза. В другом углу был небольшой сервант, искусно вырезанный из красного дерева. Горело несколько светильников. Дронго увидел сидевшего во главе стола Симуру. В какой-то момент ему показалось, что это младший брат приехал сюда, чтобы присутствовать на заседании. Настолько похожи были оба брата. С правой стороны от Симуры сидел первый вице-президент банка Циити Токахаси. С левой стороны – вице-президент Каору Фудзиока. Рядом с ним расположился Хидео Марияма. В зале больше никого не было, кроме этих четверых. «Садитесь, мистер Дронго!» – разрешил президент, показывая на кресло, стоявшее в самом конце. Дронго сел в кресло глядя на президента. Удзава отступил в тень, оставаясь в комнате. «Мы будем говорить по-японски», решил Симура, обращаясь к своим заместителям. Он подумал немного и оглядел собравшихся. «Кажется, мы хотели провести реорганизацию нашего состава», сказал президент уже на японском языке. Поэтому нам нужно пригласить сюда руководителя нашей пресс-службы и двух кандидатов на должность мариямы. Они должны знать о проблемах банка, чтобы не было никаких слухов. Зачем их звать? — недовольно спросил Закахаси. Вопросы так очень тяжелые для нас. Дронго слушал их и почти ничего не понимал. Такахаси сказал Симура своему первому вице-президенту. «Нам все равно нужно объявить о наших решениях. Я думаю, будет лучше, если они с самого начала будут присутствовать на всех наших заседаниях. Удзава, позови их!» Руководитель службы безопасности вышел из комнаты и через несколько секунд вернулся уже не один. Очевидно, остальные ждали в коридоре, Две женщины и мужчина. Фумико Отзаки, руководитель Нью-Йоркского филиала Аяка Намекава и руководитель филиала Восаки Кавамура Сато. У женщин в руках были сумочки, у Фумико небольшая сумочка от Шанель, а у намакавы сумочка с инициалами Донны Карен. Все трое усились спиной к двери на той стороне, где сидели Фудзиока и Марияма. Рядом с Мариямой села Аяка Намекава. Дальше устроился Кавамура Сато. Последней в этом ряду оказалась Фумика, которая взглянула на дронга и сразу отвела глаза. дронга заметил, что ни один из вошедших не решился перейти в другой ряд, чтобы оказаться рядом с первым вице-президентом банка. Для этого нужно было обогнуть стул президента и сделать несколько лишних шагов или пройти мимо Дронго. Но никто не хотел этого делать. Даже женщины, одна из которых уже много лет работала в Америке, а другая презирала условности. Очевидно, существовали некие строгие правила, соблюдавшиеся всеми без исключения. Вошедшие сотрудники чувствовали себя несколько скованно. Аяко Намекава сидела, опустив глаза в стол, а Кавамура Сатта разглядывал свои руки. Здесь считалось неприличным даже смотреть в глаза президенту банка, если он не обращался лично к кому-нибудь из присутствующих. Даже Фумико чувствовала себя непривычно, понимая важность предстоящего разговора. «Фумико!» — обратился к молодой женщине президент банка. — Мы будем говорить по-японски. Ты сидишь рядом с нашим гостем, переводи ему на английский. Ты лучше всех нас говоришь по-английски. Я хочу, чтобы он присутствовал на нашей встрече, а потом мы с ним поговорим о наших проблемах. — Удзава! — обратился Симура к руководителю службы безопасности. «Ты можешь сесть рядом со всеми!» Удзава обогнул стол и сел, также не решаясь сесть поближе к Такахаси. Фумика чуть подвинула стул и оказалась совсем рядом с дронга Она взглянула на него и пояснила, наклоняя голову. «Я буду вашим переводчиком!» Симура удовлетворенно кивнул и начал говорить. «Как вам известно...» — сказал Симура, осторожно подбирая слова. — Я принял твердое решение покинуть банк. Мне уже много лет, и мне становится все труднее заниматься проблемами банка, которые требуют моего постоянного присутствия. — Я благодарю вас за прекрасную работу. В комнате была абсолютная тишина. Дронга подумал, что никто не осмеливается даже дышать. Все смотрели на президента. Опомнившаяся Фумика наклонилась к Дронго и прошептала ему на ухо слова Симуры. Ее свежее дыхание приятно щекотало ухо. Он подумал, что еще несколько минут назад завидовал ее отцу, не зная, что окажется на его месте. «Мое решение принято давно», — продолжал Симура. «Я думаю, все присутствующие знают, что новым президентом банка должен стать Саити такахаси Ему было трудно долго говорить, но он продолжал свой монолог, неторопливо подбирая слова. Фумика переводила скороговоркой, словно боясь нарушить этот неспешный ритм. Такахаси старался сохранять абсолютно непроницаемое выражение лица, но удовлетворенность, промелькнувшая в его взгляде, была очевидна. Он поклонился, принимая решение патрона. «Наш банк — это единая семья», — сказал Такахаси. «Я всегда буду стараться сохранить эти семейные отношения». «На его место первого вице-президента должен перейти!» Симура вздохнул и неожиданно сказал «Хидео Марияма!» Фумика шумно выдохнула воздух. Послышались вздохи присутствующих. Очевидно, такое решение Симуры было удивительным для всех, кроме самого Мариямы. Он улыбался, не скрывая своей радости. «Сенсей!» — встал он со своего места. «Сенсей!» Он не мог ничего сказать, только кивал головой. «Сядь!» — резко махнул рукой старик. «Тебя еще должен будет утвердить совет директоров. Я подумал, будет лучше, если Токахаси уже сейчас начнет готовить себе преемника». «Нужен молодой и энергичный человек, знающий мировую экономику. Конечно, ты еще очень молод, Марияма, но, думаю, на посту первого вице-президента ты сможешь принести пользу нашему банку». «Спасибо, сенсей!» – сказал явно взволнованный Марияма. Насидевшего рядом Фудзиоку он старался не смотреть – Тот сжал губы и никак не комментировал назначение более молодого коллеги на пост, который, казалось, должен был освободиться для него. — Фудзиока остается на своем месте, — выдохнул старик, не глядя на сидевшего рядом с ним человека, с которым проработал больше всех. — Но нам нужен еще вице-президент по нашим филиалам. Если Мариама перейдет на другую должность, мы должны будем кого-то рекомендовать на его место. Он подождал, пока Фумика переведет его слова дронга Я думаю, все считают, что мы должны выдвигать молодых женщин, — сказал Симура, глядя на двух претендентов — Аяка Намекаву и Кавамуру Сатто. И, наверное, было бы правильно, если бы такой пост заняла женщина. фумика переводила с явным удовольствием. Кавамура Сатта сидел с каменным выражением лица. Он был готов к приговору, который ему готовился вынести президент банка. Аяка, не скрывая своей радости, пыталась держать улыбку. «Аяка Намекава!» «Опытный и энергичный руководитель», — задумчиво сказал старик. «Мы ее очень уважаем, и в своей стране она бы никогда не смогла стать руководителем такого ранга, каким стала в Нью-Йорке». Она уже готова была подняться, чтобы поблагодарить президента за оказанное доверие. Фумика продолжал шептать дронга на ухо. «И этот полумрак...» Ее прерывистый шепот, запах ее парфюма действовали на Дронга несколько возбуждающе. «Но в нашей стране другие порядки», – неожиданно сказал Симура. «И в банке не примут женщину-руководителя такого уровня. Поэтому пусть Аяка останется руководить в Нью-Йорке» где у нее все так хорошо получается. Это тоже важный пост. Может быть, со временем она даже сможет стать вице-президентом по другим вопросам, заменив самого Фудзиоку. А вице-президентом станет Кавамура Сато. Я буду рекомендовать его. Фумика замерла, не решаясь переводить. Улыбка упала с лица Аяка Намекавы. А Кавамура Сатта все еще сохранял абсолютно невозмутимое выражение лица. Он лишь поднялся и поблагодарил сенсея за доверие. Фумика, опомнившись, быстро перевела последние слова президента банка. Ей было явно неприятно переводить их, и Дронга почувствовал, с каким возмущением она это делает. Он обратил внимание на реакцию Мариямы. Тот сидел, словно остолбенев. Очевидно, такое решение Симуры стало для него абсолютной неожиданностью. Если минуту назад он был готов к известию о своей высокой должности, то, выслушав слова об отклонении кандидатуры на Макавы, он не просто удивился. Он был ошеломлен. «И, наконец, — сказал Симура, — я думаю, будет правильно, если у нас не будет вице-президента по вопросам безопасности. Достаточно, если у нас будет руководитель службы безопасности, как в других банках. Как ты думаешь, Удзава?» «Я согласен, сенсей», — несколько напряженным тоном произнес поднявшийся Удзава. «Тогда мы закончили первую часть нашего разговора», — удовлетворенно констатировал Симура. «А сейчас перейдем ко второй части, самой неприятной для меня. Мы будем говорить по-английски, чтобы наш гость мог принять участие в беседе». «Господин Дронга перешел на английский язык Симура, тщательно подбирая слова, — «Расскажите нам о вашей встрече с Эдсука-Нуматой!» «Мы встречались с ней и говорили о вашем банке», — ответил Дронго. «Она выдавала вам наши служебные тайны?» — гневно спросил Такахаси. «Какое она имела право? Мы уволим ее из банка!» «Конечно, нет. Мы встретились с ней по другому поводу. Извините меня!» прервал его Симура. «Я думаю, сейчас уже можно сказать, зачем вы приехали в Японию». «Дело в том, что у моего брата Кодзи Симуры возникли подозрения насчет смерти нашего бывшего вице-президента Йоситаки Вадати». Мой брат считал, что его смерть произошла не случайно. Кто-то испортил его автомобиль, из-за которого он попал в аварию. Заскрипели стулья. Токахаси нахмурился и побагровел. Марияма вздрогнул. Даже Фудзиока помрачнел. Эта новость не понравилась никому. Но никто не смел задавать никаких вопросов. Поэтому мистер Дронга согласился к нам приехать, пояснил Симура. И именно поэтому он встречался с нашей Сэцуко. Это я разрешил их встречу. Мы об этом не знали, сказал Такахаси. Не знали, подтвердил Симура. Я не хотел никому говорить. Пока мистер Дронга не приедет к нам для расследования, он приехал, чтобы установить, кто именно испортил машину погибшего водителя. Снова наступило молчание. Может, нам лучше обратиться в полицию? нерешительно предложила Аяка, намыкала. Сказывался американский опыт работы. Нет, — решительно возразил Симура. — Мы должны сами найти преступника и понять, кому понадобилась смерть Вадатти, почему его убили, кому было выгодно его убивать. Я не хочу уходить со своего поста, оставив этот вопрос своему преемнику. — Мы должны найти убийцу, — быстро поддержал президента Такахаси. Это не единственное убийство, тяжело произнес Симура. Сегодня погибла Сетсуко. На этот раз скрип стульев стал сильнее. Такахаси даже крякнул. — Удзава! — обратился к руководителю службы безопасности Симура. — Расскажи, что тебе сказали в полиции. Она погибла сегодня утром. Поднялся со своего места Удзава. В полиции сначала считали, что это несчастный случай, но сейчас они думают, что это убийство. Она уронила фен в воду, и он сломался. Кто-то позвонил в полицию и объяснил, что фен не мог упасть в воду с такой силой с высоты человеческого роста. «Молодец-то, Макитти», — подумал дронга значит он успел позвонить в полицию а может они сами все поняли это было не столь сложно фумика недоверчиво глядела на дронга потом тихо спросила это вы позвонили я не знаю японского ответил дронга она больше ничего не спросила мы должны помочь господину дронга в его поисках «Тяжело дыша», — сказал Симура по-японски. «Я думаю, мы все понимаем, как это важно. Сначала погиб Йоситака Вадатти, а сегодня убита Сэцука. Мой брат решил, что нам нужен независимый эксперт, который поможет нам разобраться в этой ситуации. К сожалению, я принял решение уйти и не смогу вам помочь». Насколько я знаю, мистер Дронга один из самых известных аналитиков мира. Он подождал, пока Фумика переведет его слова и посмотрел на Дронга. Надеюсь, вам повезет, сказал он по-английски, и вы найдете мерзавцев, которые, выполняя злую волю, убили наших сотрудников. Он не успел закончить свою речь, когда одновременно погасли все светильники. «Что это?» — крикнул кто-то. «Почему погас свет?» Вдруг в темноте метнулась чья-то тень, и мрак прорезали две вспышки. Раздались два выстрела. дронга даже не успел поднять руки и заметить, откуда стреляли. Все произошло слишком быстро, слишком неожиданно. Послышались крики. «Включите свет!» — закричал кто-то в комнате. «Почему погас свет?» Из коридора вбежали охранники, щелкая зажигалками. Причудливые огоньки зажигалок освещали розовый зал в разных местах. В коридоре включился запасной свет. «Посмотрите!» — вдруг крикнул один из охранников. И все обернулись. За столом остались сидеть президент банка Тацуо Симура и его первый вице-президент Саити такахаси. Очевидно, выстрелы предназначались им. Одна пуля попала такахаси в сердце. Пуля, выпущенная в президента, попала ему в легкое, чуть ниже сердца. Он держал руку, зажимая рану, из которой лилась кровь его лицо постепенно бледнело вы ранены сенсей крикнул охранник симура попытался что-то сказать но потерял сознание сидя рядом с мертвым такахаси